За время обратной дороги Виктор Фландрен и девушка не обменялись ни единым словом, ни даже взглядом или улыбкой. Впрочем, надо сказать, взгляд эльминты преображения Господней Марии был суров.